Можно ли использовать деньги как средство поощрения или, напротив, как средство наказания? Можно ли создать воспитывающую ситуацию на основе взаимоотношений, связанных с деньгами? Письма родителей, выступления на родительских конференциях убеждают, отношения, связанные с деньгами, оказывают серьезное влияние на воспитание личности. советскому обществу чуждо собственничество и накопительство в нем нет места культу денег в сознании советского человека деньги только необходимые на данном этапе развития общества средства распределения материальных благ по труду а отнюдь не цель существования не основа престижа и влиятельности личности Вопросы, связанные с деньгами, представляют широкое поле для формирования таких качеств, как честность, доброта, благородство, скромность, деликатность, обязательность. За последние годы заметно выросло материальное благосостояние народа, и это поставило перед нами новые, подчас достаточно трудные вопросы воспитания. На 25-м съезде КПСС, Говорилось, что необходимо, чтобы рост материальных возможностей постоянно сопровождался повышением идейно-нравственного и культурного уровня людей. Иначе мы можем получить рецидивы мещанской мелкобуржуазной психологии. Этого нельзя упускать из виду. Сегодня родителей очень волнует вопрос. Что должна и что может сделать семья для того, чтобы предотвратить появление Мещанского своекорыстия, собственничества, вещизма, что должна и что может сделать семья для того, чтобы дети, которые растут в материальном достатке, в окружении множества добротных и красивых вещей, не оказались у них в плену. Воспитание правильного взгляда на роль денег состоит в том, чтобы дать понять детям истинное значение денег, показать их место в ряду основных жизненных ценностей. познания, творческого труда, духовного и интеллектуального общения. Таким образом, эта тема непосредственно связана со всеми аспектами нравственного воспитания. Вместе с тем, в отношениях родителей и детей, касающихся денег, часто приходится сталкиваться с досадными педагогическими ошибками, которые родителям необходимо осознать. Они стояли в вестибюле метро около разменных автоматов. Два хорошо одетых мальчика. Одному лет двенадцать, другому около десяти. Старший обратился к незнакомой женщине. — Простите, пожалуйста, вы не можете дать нам две монетки. Мы не там вышли. Потом они вместе спускались на эскалаторе, и братья рассказывали, едут домой от бабушки. Мама дала на дорогу, туда и обратно. Они зазевались и не там вышли. Вот такой строгий регламент. Пять копеек на метро, до четыре на троллейбус. Итого девять. Туда и обратно помножить на два. Хорошо или плохо? Правильно или неправильно? Некоторые родители выдвигают такие аргументы. Пока учатся в школе ни копейки карманных денег. Карманные деньги считаются лишними, первый шаг к транжирству. Волнуют карманные деньги, особенно у старшеклассников. Как родители не понимают, что вредят дети. Те привыкают к легкой копейке. Думается, здесь сказывается односторонний взгляд. Все зависит от разумного подхода, от чувства меры. И вопрос, который волнует большинство родителей, формулируется не так. Давать или не давать деньги детям в неограниченном количестве? Давать или не давать вообще? Сколько давать? Когда? Как? Вот над чем задумываются родители. Но выслушаем тех, для которых все ясно. Никаких денежек. Сама иду в августе за школьными принадлежностями. Но что это дает ребенку? Думается, прежде всего, беспомощность в практической жизни. И оказывается, в некоторых семьях такая максимальная несамостоятельность детей и безденежье, возведенные в принцип, продолжаются чуть ли не до совершеннолетия. Хорошо ли, чтобы покупка самой незначительной вещи, 30-копеечной ручки, 20-копеечного зеркальца или заколки для волос была сопряжена для 15-16-летнего человека,